Обезьяны. Мы — зоопарк. Периодически, где-то раз в месяц, наше отделение любили показывать посетителям с воли. Происходило это всегда по вечерам, когда женщин, работавших в прачечной, только-только приводили обратно в отделение. Главной и единственной мечтой этих несчастных, уставших заключенных было дождаться своей очереди в душ и обессиленно упасть на б е т о н н ы й к о й к и своих камер. И м е н н о в это время, когда не могло возникнуть конфликтов, потому что люди были слишком измучены, чтобы даже просто общаться, не то что конфликтовать, к нам приводили на экскурсию группу любознательных натуралистов, желающих воочию созерцать людей в клетках. Как несложно догадаться, восторга у женщин это не вызывало. Мы чувствовали себя будто зверюшки в зоопарке. Но тем, хоть иногда перепадало лакомство за позирование посетителям, нам же, к сожалению, на это время только закрывали душ, чтобы не смущать любопытных зевак. г р у п п обычно заводили на первый этаж тюрьмы и, показывая на нас толстыми пальцами сосисками, рассказывали вот, мол, в каких прекрасных условиях живут эти страшные преступники. «Так, меня это достало», — с к а з а л после одного из таких визитов к е л е н «Что ж это такое, в конце концов? Зоопарк, что ли? А мы кто, зверьё?» И мы с девочками сговорились, что раз на нас приходится посмотреть, как на мартышек, то почему бы нам не доставить посетителям и тюремной администрации истинное удовольствие? немного подыграв. В следующий раз, когда группа юных натуралистов в очередной раз вошла в отделение, мы превратились в зверей. Кто-то хрюкал, кто-то чесал подмышки, будто горило, кто-то мяукал или кавкал. Полное лицо надзирателя, вожака группы, сначала вытянуло с ь к р е м а с у удивление от созерцания нашего зверинца, а потом попогровело от злости. Он сжал зубы, но орать было нельзя. Что же скажут наблюдатели на такое обращение с заключенными? Потому просто замер и бессильно таращился на издающих звериное рычание людей. Группа посетителей тоже замерла, не зная, как реагировать на происходящее. Визит быстро свернули и больше к нам группы не приводили. Так мы отстояли свою тюрьму. Мне до сих пор интересно слушать рассказы людей, никогда не сидевших на скамье подсудимых, про американские тюрьмы. Как правило, они бывали в пенитенциарных учреждениях по программам какого-нибудь западного фонда. «Вы все врете, Мария!» «Мы-то видели своими глазами, как там хорошо!» Возмущаются они, не предпринимая даже малейших усилий, напрячь мозг и подумать, что реальную жизнь в тюрьме им никто никогда не покажет.